Аудиоиздательство Vimbo представляет. Евгений Гоголев. Пандемониум. Часть 13. Тьма в твоих глазах. Читает Иван Летвинов. Я предпочитаю не верить в чудеса, чтобы иметь возможность не скрывать восхищения при виде Настоящее волшебство. Пьер Бурдье. Глава 1. Чёрная тройка. Мне всегда нравилось пугать мирных горожан, простых обывателей, которые пускались в ноутьёк, как только видели что-то странное и угрожающее. Именно поэтому отправляюсь на свои вылазки, они предпочитали одеваться во всё чёрное. Чёрная комбинезоны из плотной ткани, вязаные чёрные маски-шапочки с прорезями для глаз, чёрные кожаные перчатки и грубые ботинки на ребристой подошве. Что и говорить о них, так и веяло опасностью. Любой бы испугался, повстречав такую компанию на своём пути. И обязательным атрибутом были белые цифры на правой стороне груди, как у всех членов банды Чёрная четвёрка, которые были их кумирами, которым они старались подражать во всём. Чёрную четвёрку боялись все богачи из Санкт-Петербурга. Шоткали эти дерзкие молодчики, так и оставшиеся неизвестными, успели натворить в городе немало ужасов и чудес, прежде чем их банду уничтожили при невыясненных обстоятельствах. Правда, там последователи Четвёрки выбрали себе такие костюмы. Правда, их было всего трое, с сверхспособностями, в отличие от своих кумиров, они не обладали, но боялись их сейчас ничуть не меньше, чем печально известных предшественников. Многие, в том числе и некоторые журналисты, и вовсе считали, что бандиты из Четвёрки вернулись, несмотря на все уверения городской полиции о ликвидации банды. Во время вылазок члены новой банды даже называли себя друг друга первый, второй и третий, и никак иначе. Подражать такую ж по полной программе. В низших криминальных кругах их знали как чёрную тройку. На их счету же было несколько крупных налётов и ограблений. В основном они обчищали богатые особняки в пригороде Санкт-Петербурга, торговые склады и ювелирные магазины. Троица грабителя отчаянно хотела громко заявить о себе, чтобы их узнали и начали уважать не только мелкие сошки, но и настоящие акулы криминального мира Санкт-Петербурга, но до сих пор никак не складывалось. не взирая на все усилия их операции оставались слишком незначительными чтобы привлечь внимание крупных воротил вроде сиамских близнецов но ребята не отчаивались троица свято верила что у них ещё всё впереди и вот наконец им представился шанс Само задание ничем не отличалось от предыдущих, но от того, как они с ним справятся, зависело их будущее, поэтому ребята моментально ухватились за подвернувшуюся возможность. А началось всё с того, что к ним обратились представители сиамских близнецов. Троице предстояло проникнуть в очередной богатый особняк и выкрасть из сейфа некий предмет, который был особенно важен для заказчика. При первой же встрече, когда обговаривались условия, человек, представлявший интересы сиамских близнецов, заявил, «Мы заплатим немалые деньги, если вы принесете интересующий нас предмет. Нам больше ничего не нужно, но вы можете взять себе все, что понравится, в качестве бонуса за удачно сработанные дельцы. Если справитесь и близнецы останутся довольны, начнем обращаться к вам с более крупными и выгодными заказами. А не справитесь с другого шанса, у вас несправится». «Не будет. Тогда сразу бегите из этого города, если не хотите проблем на свое... голову». Затем заказчик сообщил все, что нужно было знать о владельце и системах сигнализации особняка, а трое заверили его, что обязательно справятся, и не с таким справлялись. На первый взгляд никаких проблем не должно было возникнуть. В назначенный вечер хозяин особняка, ставшего целью Чёрной тройки, должен был отлучиться из дома, чтобы присутствовать на каком-то важном приёме в одном из иностранных посольств. Прислуги дали выходной, значит, тройке никто не должен был помешать. Первый всегда очень тщательно готовился к каждому делу. Не зря он считался лидером троицы. Он навел справки о доме и его хозяине. По слухам, в особняке хранилось несколько дорогостоящих картин и гравюр, коллекция драгоценностей и редкие антикварные статуэтки. Троица грабителей уже предвкушала лёгкую наживу, парни нисколько не сомневались в успехе операции. Банда приехала к нужному особняку в 8 часов вечера. Когда на улице окончательно стемнело, с ночного неба крупными пушистыми хлопьями падал снег и дорогу быстро заметало. Дом был окружён высокой кирпичной стеной, над которой раскачивались на ветру голые чёрные ветви деревьев. Соседние дома стояли на приличном расстоянии от особняка. Богатые обитатели элитного коттеджного посёлка ценили уединение, и размеры участков позволяли им держать дистанцию. Третий, сидевший за рулём чёрного фургона, загнал машину в придорожные кусты и заглушил двигатель. Второй ещё раз проверил наплечную сумку, набитую инструментами для взлома и отключения сигнализации. Страх ограбителей не испытывали. У всех троих был богатый опыт в подобных делах. Выбравшись из фургона, они метнулись к стене черными тенями. Первый на бегу раскрутил тяжелый крюк на длинном тонком тросе и зашворнул его наверх. Крюк намертво зацепился за верхнюю перекладину ограды, припорошенную снегом. Первый натянул трос, а несколько раз дернул, желая убедиться, что крепление не подведет. Затем друг за другом все трое бесшумно взобрались по стене, цепляясь руками за трос и спрошиваясь. Прыгнули по ту сторону ограды. «Собак здесь точно нет», — на всякий случай уточнил третий, — «терпеть их не могу». «Как и хозяина дома», — усмехнул с первой. «Заказчик упомянул об этом в первую очередь, так что можешь не опасаться за свои штаны». Они торопливо пересекли широкую заснеженную лужайку, оставляя три цепочки следов, затем подошли к высоким двустворчатым дверям особняка. Фонари в саду не горели, но чёрной тройке это было только на руку. В окнах тоже не было света. Грабители обогнули дом по периметру и вскоре поравнялись с широким витражным окном, выходящим на задний двор. Первый включил карманный фонарь и посветил им сквозь стекло. Жёлтое пятно света заметалось по огромной, богато обставленной гостиной, выхватывая из темноты антикварную мебель, большой камин, чёрные блестящие скульптуры, выстроившиеся вдоль стен, и большую хрустальную люстру, свисающую с высокого расписного потолка. А домик-то и правда, полная чаша удовлетворённых мыкнул второй, поправляя на руках чёрные перчатки из станка и кожи. "И это ж скор станет нашей", буркнул первый, задело. Второй вытащил из сумки стеклорез, закрепленный на длинном подвижном штативе с присоской, отработанным движением прижал его к стеклу, и вскоре в окне уже зияла большая, идеально круглая дыра сквозь, которую вполне мог протиснуться взрослый мужчина. Все трое забрались внутрь и перевели дух. Затем начали быстро обыскивать помещение. Дверца потайного сейфа обнаружилась за большой картиной в тех «Тяжелой раме. Пока первые и третьи лихорадочно носились по двухэтажному особняку в поисках каких-то дорогостоящих вещей, второй возился с электронным замком сейфа и подключенной к нему сигнализацией. Устройство оказалось не самым простым, но и не особо сложным. Ему приходилось взламывать и не такие». Через несколько минут второй уже распахнул тяжёлую стальную дверцу секретного хранилища, и громко присвистнул от восторга. Сейф оказался уместительным. На нижней полке аккуратными стопками лежали прямоугольные футляры, обтянутые черным бархатом. Верхняя полка была заполнена пухлыми пачками банкнот, а на средней стояла черная блестящая шкатулка, явно старинная, инкрустированная черными же камнями. Она-то и была целью их визита. Второй бережно извлек драгоценную шкатулку из сейфа и подозвал первого. Тут же подскочил третий и сразу принялся набивать свою сумку пачками банкнот, выгребая их с полки. Первый взвесил шкатулку на руке и удовлетворенно хмыкнул. — О, есть-то! Интересно, что в ней? — он попытался ее открыть, но ничего не вышло. Шкатулка была заперта. — А ключа к ней нет? — первый посветил внутрь сейфа своим фонариком. Ничего похожего не вижу, сообщил третий. Бросай её в сумку, посоветовал ему второй. Главное, что она наша. Теперь ты с сиамским близнецом придёшь с нами считаться. Верно, согласился третий. Потом в машине без ключа её скроем. А пока тут и так есть чем пожаловиться. Вот оку взгляните. В плюшных бархатных футлярах оказались тяжёлые бриллиантовые колье и ожерелья из разноцветных драгоценных камней. При виде дорогих украшений грабители пришли в неописуемый восторг. Второй начал торопливо кидать драгоценности в свою сумку. На картины, развешанные по стенам особняка, они даже не взглянули. С этими старинными полотнами всегда столько возни. Немногие коллекционеры отважатся покупать картины, зна что те украдены из других частных коллекций, а уж платить за полотна их истинную стоимость точно никто не станет. Нет, уж они и так неплохо обогатились». Грабители никак не ожидали найти всё и финаличные цен более драгоценности. Это стало для них очень приятным сюрпризом. И делиться с ямскими близнецами не нужно, ведь их человек явно дал понять, что всё, кроме шкатулки, они могут оставить себе. Но «Ну, не идёт ли, рассмеялс первый. Если бы он только знал, что мы тут найдём, токую работу мне по душе, хохотнул третий, утрамбовывая деньги в своём мешке. И мне кажется, то я и тоже нравлюсь. Кстати, я знаю, кому можно предложить эти пабрикушки. Если немного поторгуемся, сможем прилично на них заработать. И тут, где-то вдали, внезапно раздались звуки полицейских сирен. Троица грабителей испуганно встряпенулась. Третий от неожиданности едва не выронил мешок. Второй громко чертыхнулся, первый напряжённо прислушался. Как чёрта злобно выдохнула. Они ведь не сюда направляются. Может, проедут мимо, предположил третий. А меня дернёт предчувствие. Слишком уж гладко всё шло с самого начала. "А я всё сделал как надо", воскликнул второй. Подобрал код к замку, отключил всю защиту, если только Он осёкся и очумело уставился на распахнутую дверцу сейфа. "Если только что", резко спросил первый. "Если только у проклятого сейфа не было дополнительного датчика, который срабатывает на открытие дверцы", пролепетал второй. "Об этом я не подумал. Чёрт", взвыл он на выдохе первый. «Ну ничего. Главное, что шкатулка у нас, плюс приятный бонус в виде денег и бриллиантов. А теперь сматываем удочки!» Звуки полицейских сирен быстро приближались к особняку. Первый, второй, третий опрометью оп, кинулись к окну, в котором взяла круглая дыра, на ходу застегивая наплечные сумки. Они выбрались из дома тем же путем, что и попали в него, и по колену, утопая в снегу, ринулись к кирпичной ограде, а звуки сирен патрульных машин, казалось, раздавались теперь. со всех сторон. Когда все трое уже стояли у забора, первый этаж особняка вдруг ярко осветился изнутри. Свет разом вспыхнул почти во всех окнах, и первый громко выругался. Похоже, хозяин вернулся раньше, чем они предполагали. Входные двери распахнулись настиж, в окнах замелькали тени людей, вскоре изнутри раздались громкие выкрики на неизвестном языке. В считанные секунды грабители перемахнули через кирпичную ограду и бросились к своему фургону, спрятанному в кустах неподалеку от ворот имения. Кто-то в темноте уже мчался за ними следом. Они слышали хруст снега под ногами. «Быстрее!» — завопил первый, плюхнувшись на пассажирское сиденье. «Не пошевеливайтесь, болваны!» Второй селся рядом с ним и с силой захлопнул дверцу. Третий буквально рухнул за руль и тут же завел двигатель. Пару секунд спустя фургон сорвался с места и, неуклюже петляя по обледеневшей дороге, понесся прочь от особняка. Он объехал черную легковую машину, стоявшую ворот по месте, едва не зацепив ее бампером, и только после этого сумел кое-как выровнять движение. Фары черной легковушки тут же вспыхнули ярким светом. Кто-то заскочил в машину, и она, разбрасывая рыхлый синяк из-под колес, рванулась вслед за похитителями, быстро набирая скорость. Несколько мгновений спустя к дому подлетело несколько патрульных машин с эмблемами Департамента безопасности Санкт-Петербурга. в Екатеринбурга, заметив торопливо удаляющийся фургон, где машина тут же снова прибавила скорости и пустились в погоню за грабителями. Другие полицейские остались у ворот особняка, чтобы всё проверить и поговорить с хозяевами имения.